Мэй открыла глаза. 4.17 утра. Фрэнсис лежал к ней спиной, беззвучно спал. Мэй закрыла глаза, но в голове не было ничего. Только эти 368 человек, которые, теперь это стало совершенно очевидно, предпочли бы, чтобы Мэй никогда не рождалась. Надо вернуться в ЧК и открыть канал. Она села. «Что такое?» — спросил Фрэнсис. Она обернулась. Он смотрел на неё в упор. «Ничего. Демокша это. Голосование». «Ты переживаешь?» «Да ты что, несколько сотен человек, подумаешь?» Он потянулся, хотел утешить, погладить её по спине, но не пожелал двинуться с места. Удалось ему в итоге только потереть ей талию. «Но кто?» — спросила Мэй. «Мне теперь придётся ходить по кампусу, не зная, кто желает мне смерти». Крэнсис тоже сел. «Ну так ты проверь». «Что проверить?» «Кто тебе прислал грустный смайлик? Ты где вообще находишься? У нас что, XVIII век? Мы же в сфере. Посмотри, кто там такой хмурый». «Это прозрачно?» Вот дура. Нашла, о чём спрашивать. «Хочешь, я посмотрю?» — спросил Фрэнсис, и тут же взялся что-то листать на планшете. «Вот список. Он открытый. В этом, собственно, суть Демокши». Он почитал, сощурился. «А, ну, это неудивительно». «Что?» — спросила Мэй. Сердце подпрыгнуло. «Кто?» «Мистер Португалия». «Алистер?» У Мэй вскипели мозги. «Вот мудак», — сказал Фрэнсис. «Да и ладно, пошёл нахуй. Хочешь весь список?» Фрэнсис повернул планшет к ней, но Мэй, сама не успев сообразить, что делает, попятилась и зажмурилась. Забилась в угол, локтями загораживая лицо. «Эй, эй», — сказал Фрэнсис. «Это не бешеные звери. Это просто имена». «Перестань», — сказала Мэй. «Большинство даже не всерьёз. А про некоторых я точно знаю, что ты им нравишься». «Перестань, перестань». «Ладно, ладно. Очистить экран». «Если можно». Фрэнсис подчинился. Мэй ушла в ванную и закрыла дверь. «Мэй!» Фрэнсис стоял под дверью. Она включила душ и разделась. «Можно войти?» Под потоком воды она слегка успокоилась. Нащупала выключатель, загорелся свет. Мэй улыбнулась. Как это глупо так переживать из-за списка. Но ещё бы голосование не было публичным. При подлинной демократии, при демократии, очищенной от шлаков, люди не станут бояться голосовать и, что важнее, не станут бояться ответственности за своё мнение. Теперь дело за Мэй — выяснить, кто скорчил ей рожу, и завоевать их сердца. Может, не сразу. Ей нужно время, она пока не готова, но она выяснит. Она должна выяснить, она обязана знать. А узнав, она будет работать просто и честно. Она исправит мнение этих трехсот шестьдесят восьми. Она кивнула, улыбнулась потом сообразила, что стоит одна под душем и кивает. Эта элегантность, идеологическая чистота сферы, подлинная прозрачность окутали её покоем. Логика и упорядоченность согрели её. Группа подобралась прекрасная. Радужная молодёжная коалиция. Сплошь дреды и веснушки, голубые и карие глаза — Все сидели, подавшись вперёд, лица у всех сияли. Каждый получит по четыре минуты на презентацию своей идеи мозговому тресту сферы. В том числе Бейли и Стентону, которые тоже сидели в зале и жарко беседовали с другими членами бригады 40, а также Тау, который присутствовал на видео. Тау в мешковатой кенгурухе сидел неизвестно где, в пустой белой комнате, и через камеру смотрел в зал, не скучая, но особо и не интересуясь. И именно на него, не меньше, а то и больше, чем на других волхвов и старших сфероидов, выступавшие хотели произвести впечатление. Они, можно сказать, его дети. Их вдохновил успех Тау, его молодость, его умение доводить идеи до воплощения, но оставаться собой держаться особняком, но быть бешено продуктивным. Все они мечтали о том же и все хотели денег, сопутствующих такой роли. Сегодня то самое собрание, о котором говорил Кальден, собрание, где, считал он, зрительская аудитория будет максимальна и где, взывал он, мы нужно уведомить всех, что в сфере нельзя достичь полноты что полнота приведёт к какому-то Армагеддону. С того последнего разговора Кальден не всплывал. Вот и хорошо. Мэй окончательно уверилась, что он какой-то хакер, не то шпион. Будущий конкурент. Настраивает против сферы Мэй и всех, кто под руку подвернётся, хочет взорвать компанию изнутри. Она тряхнула головой. Ну его, этого Кальдена. Сегодняшний форум будет удачным, она не сомневалась. Десятки сфероидов так здесь и появились. Пришли в кампус с соискателями, представили свою идею, идею купили на месте, а соискателя взяли на работу. Мэй знала, что так наняли Джареда и Джину. Один из самых эффектных выходов на сферическую сцену — подать идею, продать идею, в награду получить работу и опцион, а затем... Увидеть, как идею безотлагательно воплощают в жизнь. Мы объяснила всё это зрителям, пока присутствующие рассаживались. В зале человек 50 сфероидов, волхвы, бригада 40 и несколько помощников. Перед ними, в ожидании своей очереди, рядком сидели соискатели, кое-кто ещё совсем юный. Это будет захватывающе, пообещала мои слушателям. Как вы знаете, «Мы впервые транслируем соискание». С языка чуть не слетело слово «планктон». К счастью, Мэй вовремя спохватилась. Глянула на запястье. Её смотрели 2,1 миллиона человек, но она ждала стремительного роста трафика. Первому студенту по имени Файсал было не больше 20. Кожа его блестела, как лакированное дерево, а предложение оказалось до крайности просто. Вместо того, чтобы вести бесконечные мини-бои, споря, можно или нельзя отслеживать денежные траты того или иного человека, не лучше ли заключить с человеком сделку? Желанным потребителям, если они согласятся все покупки совершать при помощи сферических денег и делиться со сферическими партнерами сведениями о своих покупательских привычках и предпочтениях, «Сфера может в конце месяца предоставлять скидки, бонусы и возврат средств, как бонусные авиамили за использование одной и той же кредитной карты». Мэй решила, что сама подписалась бы немедля. По аналогии, надо полагать, так же поступили бы миллионы. «Весьма интригует», — сказал Стэнтон. «Это его «весьма интригует», — как позже выяснит Мэй, означало, что он купит идею, и наймёт изобретателя. Второй проект представляла афроамериканка лет 22 Звали её Белинда, и её идея, сказала она, отменит расовое профилирование в полиции и в органах безопасности аэропортов. Мэй закивала, как прекрасно её поколение, как прекрасны его умения разглядеть в сфере инструментарий для достижения социальной справедливости — Его талант — хирургический этот инструментарий — применять. Белинда включила видеоролик. В кадре несколько сотен человек на людной городской улице. Никто не догадывается, что за ними наблюдают. «Каждый день полиция тормозит водителей за так называемое «вождение в чернокожем виде». «Оно же вождение в буром виде», — невозмутимо сказала Белинда. Каждый день молодых афроамериканских мужчин задерживают на улицах, притискивают к стенке, обыскивают, лишают прав и достоинства. На миг и вспомнила Мёрсера и пожалела, что он этого не слышит. Да, порой интернет используют грубовато, чересчур меркантильно, но на каждое коммерческое приложение найдутся три вот таких, проактивных. Могущество технологий делает человечество лучше. «Подобная практика», — продолжала Белинда, — «лишь обостряет конфликт цветного населения и полиции. Видите толпу? Здесь ведь главным образом молодые цветные мужчины. Если по такому району едет патруль, все эти люди подозреваемые, так? Абсолютно любого могут остановить, обыскать, унизить. Но всё может быть иначе». В толпе на экране трое людей засветились оранжевым и красным. Все шли себе дальше, держались, как ни в чём не бывало, но теперь этих троих омывало цветом, будто на них наставили прожектор с желатиновым светофильтром. Трое, окрашенных оранжевым и красным, — это рецидивисты. Оранжевый обозначает мелкие правонарушения, привлечение к ответственности за мелкие кражи, хранение наркотиков, ненасильственные преступления, в основном без жертв. В кадре было двое оранжевых. Однако ближе к камере шагал вполне невинный на вид мужчина лет пятидесяти, и он с головы до пят сиял красным. А вот красный человек получил приговор за насильственные преступления. Его признали виновным в вооружённом ограблении, попытке изнасилования, неоднократное оскорбление действием. Мы оглянулась на Стентона. У того горели глаза и слегка приоткрылся рот. Белинда продолжала Мы видим то же, что увидит полицейский, если он экипирован системой ВИДВАМ. Система не очень сложная и работает с любым ретинальным интерфейсом. Делать ничего не надо. Полицейский оглядывает толпу и сразу видит всех, кого уже привлекали. Представьте, что вы работаете в нью-йоркской полиции. Если вы знаете, на чём сосредоточить усилия, восьмимиллионный город внезапно становится безгранично понятнее». Заговорил Стэнтон. «Откуда они знают? Чип какой-то?» «Допустим», — сказала Белинда. «Можно и чип, если удастся. Или, что ещё проще, браслет. Ножные браслеты используются не первое десятилетие. Модифицируем браслеты, чтобы их распознавал ретинальный интерфейс, по браслету отслеживаем носителя». «Само собой», — прибавила она, тепло улыбнувшись лично Мэй, — «Можно применить и технологию Фрэнсиса. Тогда чип». «Но это, я так думаю, потребует мороки с законодательством». Стэнтон откинулся на спинку кресла. «Возможно. Или нет». «Разумеется, чип идеально», — сказала Белинда. «И насовсем. С чипом мы всегда будем знать, кто правонарушитель, а браслет можно взломать или снять». И, кроме того, есть мнение, что спустя определённый период его и нужно снимать, погашать судимость. «Я категорически против», — сказал Стэнпом. «Общество имеет право знать, кто совершал преступление». «Это же логично. Многие годы так поступают с половыми преступниками. Совершил половое преступление — попадаешь в реестр». Твой адрес публикуется, обходишь окрестности, представляешься соседям, всё такое. Люди имеют право знать, кто среди них живёт». Белинда кивала. «Да, точно, конечно. В общем, мы за неимением более удачного слова помечаем осуждённых, и отныне полицейские не мотаются по улицам, тряся любого, кто оказался чернокожим или мулатом или носит мешковатые штаны». «Вообразите, что вместо этого у вас есть ретинальный интерфейс, который различает профессиональных преступников по цветам. Жёлтый — мелкие правонарушители, оранжевый — ненасильственные, но несколько более опасные преступления, красный — насилие». Стентон подался вперёд. Тут нужен следующий шаг. «Разведка умеет выстраивать сеть всех контактов подозреваемого, всех его сообщников, за несколько секунд». «Возможно, стоит расширить гамму, учитывая тех, кто может оказаться сообщником преступника, даже если сам пока не был арестован и осуждён». «Как вы знаете, многие крупные мафиози так и не были приговорены». Белинда снова жарко закивала. «Да, именно. И таких людей можно помечать через мобильные устройства, поскольку приговора не было и не представилось шанса внедрить обязательный чип или надеть браслет». «Точно, точно». — сказал Стэнтон, — хотя тут есть и другие возможности. Есть о чём подумать. Интригуют. Белинда просияла, села, изобразила невозмутимость, улыбнувшись следующему соискателю — Гэррету, а тот поднялся, нервно моргая. Высокий, волосы цвета дыни, и теперь, когда внимание зала переключилось на него, он застенчиво криво улыбнулся. В общем, к добру или худу моя идея походила на идею Белинды. Поняв, что наши идеи схожи, мы немножко посотрудничали. Главным образом нас объединяет интерес к безопасности. Мне представляется, мой план уничтожить преступность квартал за кварталом, район за районом. На экране возник небольшой городской район. Четыре квартала, двадцать пять домов. Здание обрисовано ярко-зелёным, зрители могут заглянуть внутрь. «Похоже на данные степлодатчиков», — подумала Мэй. Проект основан на модели соседского надзора. Соседи объединяются в группы, приглядывают друг за другом и сообщают о любом аномальном поведении. Соседская вахта, я это назвал так, но название, конечно, можно поменять, пользуется возможностями вид дали, в частности, и сферы в целом отчего крайне затруднительно совершить преступление. Любое преступление в районе, где все жители принимают участие. Город нажал кнопку, и район наполнился силуэтами людей. По два, три или четыре на дом, и все синие. Синие люди бродили по своим цифровым кухням, спальням и задним дворам. «Как видите, перед нами жители района. Все заняты своими делами». «Жители синего цвета, поскольку зарегистрированы в соседской вахте, и их отпечатки пальцев, сетчатки, телефонные номера и даже медицинские показатели система знает». «Это видно любому жителю?» — спросил Стэнтон. «Да, это изображение с домашнего монитора». «Впечатляет», — сказал Стэнтон. «Я уже заинтригован». «Как видите, всё благополучно. Все, кто находится в районе, должны там находиться». Теперь посмотрим, что будет, если появится неизвестный». Возникла красная фигурка. Она подошла к двери дома, Гаррет обернулся к залу, воздев брови. Система не знает этого человека, поэтому он красный. Как только в районе появляется новый человек, тотчас срабатывает компьютер. Всем соседям на домашние и мобильные устройства приходит оповещение о том, что в районе появился незнакомец. Как правило, ничего страшного, кому-то заглянул друг или дядюшка, но в любом случае мы видим, что новый человек есть и знаем, где он». Стэнтон устроился поудобнее, будто уже знал, чем закончится эта история, и хотел поторопить рассказчика. «Надо думать, существует способ его нейтрализовать». «Да, люди, к которым он приехал, могут оповестить систему, что он у них, сообщить, кто он, и за него поручиться». «Так и так, это наш дядя Джордж. Или это можно сделать заранее, и тогда он посинеет». Дядя Джордж на экране посинел и вошёл в дом. И в районе по-прежнему всё благополучно. «Если не появился настоящий преступник», — подсказал стентон «Ну да, в редких случаях, когда появляется некто злонамеренный...» Теперь на экране возникла другая красная фигура. Она кралась вдоль стены и заглядывала в окна. Ну, об этом узнает весь район. Все увидят, где он, и смогут скрыться, вызвать полицию или его задержать, как пожелают. Очень хорошо, очень мило, сказал Стэнтон. Город просиял. Спасибо. И Белиндон навела меня на мысль. Может, стоит всех бывших осужденных в районе помечать красным или оранжевым постоянно? или другим цветом, и люди будут понимать, что это жители района, но при этом осуждённые». Стэнтон кивнул. «Вы имеете право знать». «Абсолютно», — сказал Гэрретт. «И, похоже, это решает одну из проблем виддали, сказал Стэнтон, «которая заключается в том, что даже если камеры стоят везде, не все могут смотреть всё». «В смысле, преступление совершено в три часа ночи. Кто смотрит за камерой 982, да?» «Да», — сказал Гарретт. «А так, камеры — лишь один из элементов. Цветовая разметка показывает, кто аномален, и обращаешь внимание лишь на конкретную аномалию. Вопрос, разумеется, только в том, нарушает ли это какие-то законы о личных данных». «Как раз это, я думаю, не проблема», — ответил Стэнтон. Вы имеете право знать, кто живёт на вашей улице. В чём разница между этой системой и необходимостью навещать соседей и со всеми знакомиться? Хороши заборы, хороши и соседи. Тут то же самое, но полнее и прогрессивнее. Я так думаю, это почти целиком уничтожит все преступления чужаков в любом районе. Мэй глянула на браслет. Сосчитать все комментарии не смогла, однако сотни зрителей требовали продуктов Белинды и Гаррета сейчас же. Спрашивали, где, когда, сколько стоит. Тут зазвучал голос Бейли. Но единственный вопрос, оставшийся без ответа, таков. А что, если преступление совершено жителям района, в доме? Белинда и Гаррет поглядели на хорошо одетую, очень коротко стриженную брюнетку в стильных очках. «Это, видимо, сигнал мне». Брюнетка встала и огладила чёрную юбку. «Меня зовут финиган и моя беда — насилие над детьми в семьях. Я сама в детстве была жертвой домашнего насилия», — сказала она и выдержала секундную паузу, чтобы до всех дошло. «Это преступление, казалось бы, предотвратить сложнее всего», Поскольку нарушитель якобы член семьи, так? Но я поняла, что все необходимые инструменты уже существуют. Большинство людей уже носят тот или иной монитор, который умеет отслеживать, когда у них до опасного уровня повышается гнев. А совместив этот инструмент с обычными датчиками движения, мы тотчас узнаем, когда происходит или вот-вот произойдёт что-то плохое. Давайте я приведу пример. Вот у нас датчик движения в кухне. Датчики нередко ставят на заводах или даже в кухнях ресторанов. Проверять, выполняют ли шеф-повар или рабочий свои задачи согласно требованиям. Если не ошибаюсь, сфера использует их во многих отделах для обеспечения бесперебойной работы. «О, да», — согласился Бейли, что вызвало смех в задних рядах. Стэнтон пояснил. «Мы владеем патентом на эту технологию. Вы об этом знали?» финиган вспыхнула. Похоже, она раздумывала, стоит ли соврать. Можно ли сказать, что она знала? «Я была не в курсе», — ответила она. «Но очень рада, что знаю теперь». Судя по всему, её выдержка произвела впечатление на Стентона. «Как известно», — продолжала Финниган, «на рабочих местах при любом отклонении движений или порядка действий от нормы Компьютер либо напоминает вам о том, что вы забыли, либо отмечает ошибку и рапортует начальству. И я подумала, можно ведь использовать те же датчики движения в доме, особенно в семьях с повышенным риском, чтобы отмечать поведение, выходящее за рамки нормы. "Как датчики дыма только для людей", сказал Стэнтон. "Именно. Датчик дыма срабатывает, если чует хотя бы небольшое повышение концентрации углекислого газа. Тут то же самое." «Я, собственно, установила датчик в этом зале и хочу показать вам, что видит он». На экране у неё за спиной возникла фигура размером и формой, как финиган, но без лица. Голубая тень, повторяющая её движение. «Значит, это я. Теперь смотрите, как я двигаюсь. Если я хожу, датчики понимают, что всё в норме». Тень оставалась голубой. — Если я режу помидоры, — сказала Финиган, показывая, как режет воображаемые помидоры, — то же самое, всё нормально. Фигура, голубая тень, передразнила Финиган. — Но смотрите, что происходит, если я проявляю агрессию. Финиган рубанула руками, как будто ударила ребёнка. На экране её призрак тотчас порыжел и заорала сирена. Сирена верещала, ритмично пульсируя. «Слишком громко для презентации», — подумала Мэй. Глянула на Стентона, глаза у него округлились и побелели. «Выключите», — сказал он, еле сдерживая ярость. Фениган не расслышала и продолжала рассказывать, словно сирена — естественный элемент презентации, вполне уместный. «Это, как вы понимаете, сигнал тревоги «Выключите!» — взревел Стентон. И на сей раз финиган расслышала, заёрзала пальцами по планшету, ища кнопку. Стентон взирал на потолок. «Откуда звук? Почему так громко?» Сирена не умолкала. Половина зрителей зажимали уши руками. «Выключите сию секунду, или мы уходим!» — сказал Стентон и поднялся, в бешенстве поджав губы. финиган наконец, отыскала кнопку. И сирена утихла. «Это была ошибка», — сказал Стэнтон. «Нельзя наказывать тех, кому продаёте. Понимаете вы меня?» Глаза у финиган одичали, задрожали, наполнились слезами. «Да, я понимаю». «Могли бы просто сказать, что здесь включается сирена». «Включать сирену не обязательно. Таков ваш сегодняшний урок по бизнесу». «Спасибо, сэр», — сказала она, стискивая руки до побелевших костяшек. «Мне продолжать?» «Я не знаю», — сказал Стентон, по-прежнему гневаясь. «Продолжайте, Фениган», — сказал Бейли. «Только в темпе». «Хорошо», — дрожащим голосом сказала она. «Суть в том, что датчики устанавливаются в каждой комнате». Они запрограммированы понимать, каковы границы нормы и что такое аномалия. Едва случается аномалия, срабатывает сирена, и в идеале она одна прекращает или замедляет происходящее в комнате. Между тем правоохранительные органы получают оповещение. Можно подключить систему так, чтобы оповещение приходило и соседям, поскольку они ближе и быстрее всех смогут вмешаться и помочь. «Ладно, я понял», — сказал Стэнтон. «Переходим к следующему». Он имел в виду, переходим к следующему соискателю, но Финниган с восхитительной решимостью не отступила. «Разумеется, в сочетании все эти технологии обеспечат соблюдение поведенческих норм в любом контексте. Подумайте о тюрьмах, о школах. К примеру, у нас в старших классах было 4000 человек, а хулиганов всего 20». «Наверное, если бы учителя пользовались ретинальным интерфейсом и могли за милю разглядеть студентов, помеченных красным, хулиганство сошло бы на нет, а датчики указывали бы на антиобщественное поведение». Стэнтон откинулся на спинку кресла, большими пальцами зацепившись за шлёвки. Он снова расслабился. «Я вот думаю, столько преступлений совершается». Столько происходит беспорядков лишь потому, что нам приходится отслеживать слишком многое, правда? Множество локаций, толпы людей. Если сконцентрироваться на отклонениях, эффективно их выявлять, помечать и отслеживать, мы сэкономим массу времени и лишней работы». «Именно так, сэр», — сказала финиган Стэнтон смягчился и, взглянув на свой планшет, Увидел, надо думать, то же, что и Мэй на запястном мониторе. финган и её программа оказались необычайно популярны. Больше всего сообщений приходило от жертв всевозможных преступлений. Женщины и дети, над которыми издевались дома, говорили самоочевидное. Жаль, что этого не было 10 лет назад, 15 лет назад. По крайней мере, так или иначе, говорили все они, Подобные вещи больше никогда не повторятся. За столом мы ждала бумажная записка от Энни. Можешь со мной увидеться? Напиши сейчас, когда сможешь. Встретимся в туалете. Через десять минут, сидя все в той же кабинке, мы услышала, как в соседнюю зашла Энни. Мы вздохнула с облегчением, когда Энни сама протянула ей руку дружбы. Мэй была счастлива, что Энни снова так близка. Теперь можно всё исправить, и Мэй намеревалась так и поступить. «Мы одни?» — спросила Энни. Звук выключен на три минуты. Что стряслось? «Ничего. Это прошедшее совершенное. Мне уже капают кое-какие результаты, и они сильно напрягают. А завтра всё опубликуют, и я подозреваю, что будет ещё хуже». Погоди. Что они такого нашли? Я думала, они где-то в Средневековье начинают. Они и начали в Средневековье. Но даже тогда, что по отцовской линии, что по материнской, там сплошь чудовища. Я даже не знала, что у британцев были ирландские рабы, а ты... Не, по-моему, нет. Белые ирландские рабы? Тысячи! Мои предки были бандитские главари, что ли... Ходили в набеги на Ирландию, привозили рабов, продавали по всему миру. Пиздец какой-то. Энни. И они там уверены, это я знаю. Они тысячу раз перепроверили так и эдак. Но вот я, по-твоему, похожа на потомка рабовладельцев? Энни, кончай себя гнобить. Это случилось шестьсот лет назад. Причём тут ты? Наверняка у всех в роду есть тёмные пятна. Не надо к этому так лично. Ну да. Но это ведь как минимум неловко. Выходит, что это часть меня. По крайней мере, все мои знакомые так решат. И для всех, с кем я еще познакомлюсь, это будет часть меня. Они станут со мной встречаться, разговаривать со мной. Но во мне будет и такая вот часть. На меня наляпали этот новый слой. И, по-моему, так нечестно. Это как если бы я узнала, что твой папа — бывший куклосклановец. Ты слишком усложняешь. Никто, честное слово... «Ни одна живая душа не станет на тебя коситься из-за того, что у каких-то твоих незапамятных предков были ирландские рабы». «Это бред. Это было в глубокой древности. Никто это с тобой даже не свяжет. Сама знаешь людей. Все равно никто ничего подобного не помнит. А вешать ответственность на тебя... Да вот еще глупости. И они кучу этих рабов поубивали. Есть история...» «Случилось восстание. Один мой родственник учинил бойню, прикончил тысячу мужчин, женщин и детей. Урод! Нет слов никаких! Я просто...» «Энни! Энни! Пожалуйста, успокойся! Во-первых, у нас время на исходе. Мне вот-вот звук включать. Во-вторых, нельзя из-за этого дёргаться. Это же практически пещерные люди. У всех пещерные предки одно сплошное мудачьё». Энни засмеялась, громко фыркнула. «Обещаешь не париться?» «Ну да». «Энни, не парься из-за этого. Обещай». «Ладно». «Обещаешь?» «Обещаю». «Постараюсь». «Ладно. Пора». На завтра, когда опубликовали сведения о предках Энни, мы сочла, что её правота хотя бы отчасти доказана. Были и непродуктивные комментарии, куда же от них деваться, но в основном публика хором пожала плечами. Никого особо не волновало, как этот сюжет связан с Энни, зато он вновь и, пожалуй, на общую пользу, привлёк внимание к давно забытому историческому эпизоду, когда британцы смотались в Ирландию и вернулись с человечьей валютой. Энни, кажется, и бровью не вела, Квакала позитивно, для своего видеоканала записала краткое обращение, говорила о том, как удивилась, узнав, что её стародавние родичи сыграли столь неприглядную роль в этот прискорбный исторический момент. Затем, однако, она постаралась взглянуть на вещи трезвее и беспечнее, дабы её открытие никого не отвратило от изучения личной истории в прошедшем совершенном. «У всех предки одно сплошное мудачьё», сказала она, и Мэй, смотревшая ролик на браслете, рассмеялась. Однако Мёрсер в своём духе не смеялся. Мэй не общалась с ним больше месяца, но затем с пятничной почтой — почтовая служба работала теперь лишь по пятницам — пришло письмо. Мэй не хотела читать, знала, что оно полно злобы и упрёков и осуждения, но ведь он уже написал одно такое письмо. Мэй вскрыла конверт, предположив, что хуже быть не может, и ошиблась. На сей раз его не хватило даже напечатать «Дорогая» перед её именем. «Мэй, я помню, что обещал больше не писать. Но, может, ты хоть чуть-чуть задумаешься теперь, когда Энни на грани краха? Пожалуйста, передай ей, что этот эксперимент надо бросить». Уверяю вас обеих, он кончится плохо. Мы не рождены знать всё, Мэй. Тебе не приходило в голову, что, может, разум наш тонко откалиброван, балансирует между ведомым и неведомым, что душам нашим потребны и тайные ночи, и ясность дня? Вы, народ, творите мир неотступного дневного света, и я думаю, что мы все сгорим в нём заживо. Не останется времени поразмыслить, поспать. «Остыть. До вас в вашей сфере не доходит, что принять в себя всё мы просто-напросто не способны. Посмотрите на нас. Мы же крохотные. У нас крохотные головы размером с дыню, а вы хотите впихнуть туда всё, что успел узреть мир? Не получится». Браслет чуть не лопался. «Да чего ты с ним возишься, Мэй? Мне уже скучно». «Ты кормишь снежного человека! Не корми снежного человека!» Сердце у Мэй грохотало, и она понимала, что не стоит читать до конца, но не могла остановиться. «Так вышло, что когда у тебя случился этот праздник идей с твоими цифровыми штурмовиками, я как раз заехал к родителям. Они хотели посмотреть, они так тобой гордятся, хотя вашего собрания леденела кровь. И однако я рад, что посмотрел этот спектакль. Я не меньше радуюсь, что видел «Триумф воли» Лени Рифеншталь о Нюрнбергском съезде 1934 года. Как раз такого пинка мне и не хватало, чтобы сделать шаг, который я планировал в любом случае. Я переезжаю на север. Самый глухой и заурядный лес, какой смогу отыскать. Я знаю, что ваши камеры покрывают эти районы, как и Амазонку, Антарктиду, Сахару и так далее. Но у меня будет хотя бы фора. А когда камеры придут, я отправлюсь дальше, на север. Мэй, я вынужден признать, ты и тебе подобные победили. Всему, в общем, конец, и теперь я это понял. Но до того собрания у меня была хоть какая-то надежда, что это безумие ограничивается только вашей компанией, тысячами людей с промытым мозгом, что работают на вас, Миллионами, что поклоняются золотому тельцу по имени Сфера. Я всё надеялся, отыщутся те, кто восстанет против вас. Или новое поколение разглядит, до чего всё это смехотворно, деспотично и решительно неуправляемо. Мэй глянула на запястье. Уже возникло четыре новых онлайн-клуба ненавистников Мёрсера. Кто-то предлагал стереть его банковский счёт. «Только слово скажи», — написали ей. Но теперь я осознаю, что даже если вас сбросят с вершины, даже если сфера исчезнет завтра, вероятнее всего, ей на смену придёт нечто похуже. В мире есть тысячи других волхвов, носителей ещё более радикальных соображений о том, что частная жизнь сама по себе преступна. Только я подумаю, что хуже быть не может. Всплывает очередная девятнадцатилетняя девочка, и на фоне её идей сфера смотрится каким-то фестивалем гражданских свобод. И вас, народ, а теперь я знаю, что вы народ, это почти весь народ, ничем не напугаешь. Сколько за вами не следи, вы немало не тревожитесь и ничуть не сопротивляетесь. Одно дело... Измерять себя, Мэй, вот как ты со своими браслетами. Я могу смириться с тем, что ты и прочие такие же отслеживают свои перемещения, записывают все свои поступки, собирают на себя досье в интересах, ну, я не знаю чего, в каких-то ваших интересах. Но этого мало, правда? Вам нужны не только ваши данные. Вам нужны мои. Вы без них неполны. Вы больные люди. Так что я пошёл. Когда ты это прочтёшь, я уже буду под радарами, и я думаю, не я один. Да что там? Я знаю, что не я один. Мы станем жить в подполье, в пустыне, в лесах. Мы будем беженцами или отшельниками, горемычным, но необходимым гибридом тех и других, потому что мы — это мы. Я думаю, это какой-то второй великий раскол. Сложатся два человечества, отдельные параллельные одни поселятся под колпаком который создаешь ты другие станут жить пытаться жить подальше от него мне до смерти страшно за всех нас мерсер она прочла письмо перед камерой понимая что зрителям как и ей оно кажется абсурдным и истерически смешным налетел ураган комментариев встречались удачные «Нежный человек вернётся в естественную среду обитания, и туда и дорога едьте!» Но мы так развеселилась, что отыскала Фрэнсиса. А когда они встретились, он уже прочёл транскрипт Мёрсерова письма, опубликованный на полудюжине сайтов. Один зритель из Мезулы зачитал письмо, нацепив на пудренный парик и фоном подложив псевдопатриотическую музыку. Ролик набрал три миллиона просмотров. Мэй хохотала, сама пересмотрела ролик дважды, но уловила себя на том, что сочувствует Мёрсеру. Он упрям, но не глуп. У него ещё есть надежда. Его ещё можно переубедить. На завтра Энни снова оставила ей бумажную записку, и они опять уговорились встретиться в соседних туалетных кабинках. Мэй лишь надеялась, что после второй серии крупных открытий Энни нашла способ поставить их в широкий контекст. Под стенкой кабинки Мэй разглядела носок туфли. Выключила звук. Говорила Энни хрипло. «Слыхала, наверное, что теперь ещё хуже. Что-то слышала. Ты плакала? Энни? Мэй, по-моему, я не справлюсь». Одно дело знать, что творили предки в три девятом старом свете. Про себя я думала, понимаешь, типа, ладно, они приехали в Северную Америку, начали с чистого листа, все оставили в прошлом. Но мы, бляха-муха, знать, что они и здесь были рабовладельцами. Твою мать, что за идиоты, что это за люди такие, из которых я получилась. Наверняка я тоже больна чем-нибудь. Энни. Не... «Ну зачем об этом думать?» «Как это зачем? Я больше ни о чём думать не могу!» «Ладно, хорошо. Только, во-первых, успокойся. А во-вторых, нельзя так лично. Надо отстраняться, немножко абстрагироваться». И мне сыплются письма ненависти. «Сегодня утром шесть сообщений. Люди обращаются ко мне. Масса Энни!» Половина цветных, которых я за эти годы наняла, на меня подозрительно косятся, как будто я тоже чистокровное рабовладение унаследовала. С Вики работать нет никаких сил. Увольняю её завтра. — Энни, ты сама понимаешь, какую бредятину ты несёшь. И кроме того, ты вообще уверена, что у твоих предков здесь были чёрные рабы? Может, тоже ирландцы? Энни громко вздохнула. — Да нет. Нет. Мои предки сначала владели ирландцами, потом сменяли их на африканцев. «Как тебе? Этих людей хлебом не корми, дай другими людьми повладеть. И ты видела, что в гражданской войне они воевали за конфедерацию?» «Я видела. Но у кучи народу предки сражались за юг. Вся страна воевала, пятьдесят на пятьдесят». «Но не те пятьдесят! Ты вообще представляешь, какой бардак сейчас у нас в семье?» Они же всегда болт забивали на семейное наследие. Это пока считали, что они голубая кровь, Мэй. Пока думали, что мы все из себя такие с Мэйфлауэра, что генеалогия у нас комар носа не подточит. А теперь они, пи***ц, стали очень серьёзные. Мама двое суток не выходит из дома. Я даже думать не хочу, что откопают дальше. Дальше, спустя ещё два дня, откопали кое-что гораздо хуже. Мэй не была в курсе заранее, что именно, но была в курсе, что Энни в курсе, и что Энни послала в мир очень странный квак. Там говорилось, «Вообще-то, я даже и не знаю, надо ли нам знать всё». Когда они встретились в туалете, Мэй не верилась, что пальцы Энни заправду такое напечатали. Конечно, сфера ничего стереть не могла, но кто-то, Мэй надеялась, что сама Энни поправил, И теперь в кваке говорилось так. Нам не надо знать всё, если нет адекватных накопителей данных. Не хотелось бы всё потерять. — Ну, естественно, я его написала, — сказала Энни. — Во всяком случае, первый вариант. А мы надеялась, что это какой-то ужасный глюк. — Как ты могла такое написать? Я так считаю, мой. Ты не представляешь. Я знаю, что не представляю. А твои представления каковы? Ты вообще сознаёшь, в какое говно вляпалось? Как ты, вот именно ты, можешь поддерживать такую идею? Ты, само лицо открытого доступа к прошлому, а говоришь... Ты что говоришь-то? Да бляха-муха, не знаю я. Но я знаю, что с меня хватит, пора сворачивать. Что сворачивать? Прошедшее совершенное и любые аналоги. Ты же понимаешь, что не выйдет. А я попробую. То есть ты уже вляпалась? О, да. Но одно доброе дело волхвы мне задолжали. Я не выдержу. То есть они уже, кавычки-расковычки, освободили меня от ряда обязанностей. И ладно, мне по барабану. Но если не закроют проект, я впаду в кому. Вот наверняка. Я уже с трудом на ногах стою и дышать нечем. Они посидели молча. Может, лучше уйти? подумала Мэй. У Энни трещал стержень. Она нестабильна. Она способна на опрометчивые, необратимые поступки. Даже разговаривать с ней уже риск. Тут Энни захрипела. «Энни, дыши! Говорю же, не могу! Два дня не спала!» «Так что стряслось-то?» спросила Мэй. «Да ёпть, всё на свете!» Ничего. Нашли всякую дрянь про родителей. Целые горы дряни. Когда публикуют? Завтра. Ладно. Может, все не так плохо. Описать не могу. Все гораздо хуже. Расскажи. Наверняка все нормально. Ничего не нормально, Мэй. Не бывает такого нормального. Во-первых, я выяснила, что у папы с мамой был открытый, что ли, брак. Я их даже не спрашивала. «Но есть фотки и видео, где они со всякими другими людьми, типа серийные адюльтеры у обоих. Это что, нормально?» «С чего ты взяла, что это адюльтеры? Может, они просто по улице с кем-то прогуливались? И были ведь восьмидесятые, да?» «Скорее девяностые. И ты уж мне поверь, там не отопрёшься». «Секс?» «Нет, но поцелуйчики. Есть одна, где папа какую-то тётку за талию обнимает и рукой ей сиську жмёт». Тошнотворное говно. И где мама с каким-то бородатым мужиком? Голые фотки, серия. Мужик умер, остались фотографии. Их выкупили на какой-то гаражной распродаже, отсканировали, кинули в облако. А потом провели глобальное распознавание лиц, и опа, мама голая с каким-то байкером. Они там местами стоят голиком, как для школьного альбома позируют. Это жалко, да. И кто снимал-то? Там, значит, кто-то третий с ними был? Кто? «Сосед-доброход?» «А родителей ты спрашивала?» Не, Ну, это ещё цветочки. Я как раз собиралась задать им пару вопросов, но тут вылезло ещё кое-что. И оно настолько хуже, что на адюльтеры мне уже положить. В смысле, эти фотки это плюнуть и растереть по сравнению с видео». «А что на видео?» «Короче, один из редких случаев, когда они были вместе, ну, по крайней мере, ночью». Какое-то видео где-то на пирсе. Там была камера слежения. Видимо, потому что в погаузах хранят всякое. И, в общем, на пленке родители тусуются ночью на пирсе. У них что там, секс? Нет, гораздо хуже. Ой, блин, мы это кошмар какой-то. Это просто какой-то пиздец. У меня родители периодически устраивают такую тусовку, типа собирают супружеские пары и закатывают попойку. Они мне рассказывали удалбываются, пьют, идут танцевать, гуляют всю ночь. В годовщину свадьбы каждый год. Иногда в городе, иногда сматываются куда-нибудь в Мексику. Такое от заката до рассвета, чтобы молодость вернуть, брак обновить, ля ля поля Так, в общем, я знаю, что это их годовщина. Мне было шесть лет. И одно дело, если б я еще не родилась. Ой, блин, короче... Не знаю, что они делали до того, но где-то в час ночи они приходят под эту камеру, распивают бутылку вина, сидят над водой, болтают ногами. Поначалу всё довольно невинно, скукота. А потом в кадре появляется мужик. Бездомный, что ли, мужик. Спотыкается. И родители видят его, смотрят, как он там бродит, всё такое. Он им вроде что-то говорит, а они смеются и давай дальше вино лакать. Потом некоторое время ничего не происходит — «Бездомного в кадре нет, а минут десять спустя он снова появляется в кадре и падает с пирса в воду». Мэй резко втянула воздух. Сама понимала, что от этого только хуже. «И твои родители видели, как он упал?» Энни уже рыдала. «В том-то и дело. Они точно видели. Он в футах в трех от них упал». Ну, они вскакивают, наклоняются, в воду кричат. Видно, что психуют. Потом оглядываются, как будто телефоны ищут. «А там был телефон?» «Не знаю, похоже, что нет. Они не выходят из кадра. Вот это и есть пиздец! У них на глазах мужик падает в воду, а они так там и торчат. Не бегут за помощью, не зовут полицию, ничего. Не прыгают его спасать». Несколько минут психуют, а потом опять такие садятся, и мама кладет голову отцу на плечо, и они сидят еще минут десять, а потом встают и уходят. Может, у них шок был? Мэй, они просто встали и ушли. Ни спасателей не вызвали, ничего. В логах не было звонков, они никому не сообщили но на следующий день тело нашлось и оказалось что мужик даже не бездомный чуток может тронутый но жил с родителями работал в кулинарии тарелки мыл а мои родители смотрели как он тонет и не давилась слезами ты им об этом рассказала нет не могу с ними разговаривать меня от них сейчас воротит очень сильно но все это еще не выпустили Уже скоро. Меньше двенадцати часов. А Бейли что? Ничего не может поделать. Ты же знаешь, Бейли. Может, я чем-то помогу, — сказала Мэй, понятия не имея, чем тут помогать. Энни не подала виду, будто верит, что Мэй способна замедлить или остановить надвигающийся ураган. Какой-то кошмар. «Ой, блин!» — сказала Энни, словно её огрела озарением. «У меня больше нет родителей». Едва их время истекло, Энни отправилась к себе в офис, сказала, что ляжет там и не встанет больше никогда, а мы вернулась в свою прежнюю ячейку. «Надо подумать». Она постояла в дверях откуда за ней когда-то наблюдал Кальден и сама понаблюдала за нубами в ЧК. Их честный труд, их кивки согрели её. Такая правильность, такой порядок в их шёпотном одобрении и осуждении. Временами какой-нибудь сфероид поднимал голову, улыбался Мэй, скромно махал в камеру зрителям, а затем возвращался к текучке. В Мэй поднялась гордость. За них за сферу, которая привлекает такие вот чистые души. Они открыты, они правдивы, они не прячут, не зажимают, не напускают туману. Поблизости спиной к ней сидел один нуб, юноша не старше двадцати двух, и его космы велись над головой столбом дыма. Работал он так сосредоточенно, что не замечал мы. Он бешено текуче, почти беззвучно печатал, отвечая на запросы клиентов и на сферический опрос одновременно. Да, да. Весело, грустно. Говорил он, не напряжно и быстро кивая. Да, да. Нет. Канкун. Глубоководное ныряние. Роскошный курорт. Сбежать на выходные. январь. январь. Пофиг. Три, два. Весело. «Весело», «Пофиг», «Да», прада «Конверс», «Нет», «Грустно», «Грустно», «Весело», «Париж». Мэй понаблюдала за ним, и ей предстало очевидное решение проблемы Энни. Энни нужна помощь. Энни должна осознать, что она не одна. И тут всё встало на свои места. Но, ну, разумеется, решение крылось в самой сфере. На свете живут миллионы людей, которые выступят на стороне Энни. Мириадами способов выкажут ей нежданную душевную поддержку. Страдание есть страдание, лишь когда страдаешь в тишине, в одиночестве. Боль на публике, на глазах у любящих миллионов уже не боль. Это общность. Мэй ушла на крышу. У неё есть долг не только перед Энни и её подругой, но перед зрителями. И сейчас, узрев честность и открытость этих нубов, этого косматого юноши, она сожалела о своём лицемерии. взбираясь по лестнице, она оценивала себя и свой выбор. Только что она умышленно напустила туману. Была открыта наоборот, честна наоборот. Она скрыла от мира звук, а это равносильно лжи, миру, миллионам, которые считали, что она неизменно прямодушна и всегда прозрачна. Она оглядела кампус. Зрители недоумевали, на что она смотрит, с чего вдруг молчание. «Я хочу показать вам то, что вижу», — сказала Мэй. Энни хотела спрятаться, страдать в одиночестве, прикрыться — и Мэй хотела уважать её желание сохранить ей верность. Но может ли верность одному затмить верность миллионам? Разве не эта логика, не предпочтение личных временных преимуществ общему добру привела к бесчисленным историческим ужасам? И вновь решение было прямо перед ней, окружало её со всех сторон. Мэй должна помочь Энни и дочисто отмыть собственную прозрачность. То и другое достижимо одним смелым поступком. Она глянула который час. Ещё два часа до презентации душевного поиска. Мэй вышла на крышу, про себя составляя внятное заявление, а вскоре направилась в туалет прямо на место преступления, и там, увидев себя в зеркале, поняла, что должна сказать. Она глубоко вдохнула. «Привет, зрители. Я хочу сделать объявление, и говорить мне тяжело. Но мне кажется, что так будет правильнее. Всего час назад, как знают многие из вас, я вошла в этот туалет, якобы собираясь сделать свои дела во второй кабинке, вон там. Она повернулась к кабинкам. Но, войдя туда, я села, отключила звук и провела частную беседу с моей подругой Энни Эллертон. На запястье уже сыпались сотни комментариев, и в самом популярном её уже прощали. «Мэй, разговаривать в туалете не запрещено, не переживай, мы в тебя верим». «Я хочу поблагодарить тех, кто говорит мне добрые слова», сказала Мэй. «Но в данном случае важнее не моё признание, а то, о чём мы говорили с Энни. Видите ли, Многим из вас известно, что Энни участвует в эксперименте, программе исследования семейной истории до глубины веков, насколько позволяют технологии. И в дальних закоулках своей истории она обнаружила некрасивые вещи. Кое-кто из её предков совершал серьёзные нарушения, и теперь Энни воротит с души. Что хуже — Завтра будет обнародован еще один прискорбный эпизод, на сей раз недавний и, пожалуй, еще неприятнее. Мэй глянула на браслет. За последнюю минуту число активных зрителей почти удвоилось до трех миллионов двумсот двух тысяч девятьсот восемьдесят Она знала, что немало народу открывают ее канал, пока работают, но редко в заправду смотрят. Теперь стало ясно, что ее грядущее объявление жадно предвкушают миллионы. А чтобы смягчить завтрашнее падение, решила она, требуется сочувствие миллионов. Энни это заслужила. Итак, друзья, мне думается, мы должны прибегнуть к могуществу сферы. Мы должны прибегнуть к состраданию большого мира, всех тех, кто уже знает и любит Энни, или же тех, кто способен ей посочувствовать. «Я надеюсь, все вы пошлёте ей свои добрые пожелания, свои истории о том, как нашли тёмные пятна в семейном прошлом, чтобы Энни не была одинока. Скажите ей, что вы всё равно за неё. Скажите, что вы не перестали её любить, что преступления какого-то далёкого предка никак не отражаются на ней и не меняют вашего к ней отношения». В конце Мэй указала электронный адрес Энни, её ленту в кваке и профиль. Реакция последовала незамедлительно. Число подписчиков у Энни подскочило с 88198 до 243087, и поскольку объявление Мэй разлетелось по миру, скорее всего, к вечеру перевалит за миллион. Потекли сообщения, и самое популярное гласило «Прошлое есть прошлое, а Энни есть Энни». Не очень-то внятно, но за это соображение... Мэй была благодарна. Набирала силу и другое. Не хочу портить картину, но я считаю, что зло заложено в ДНК, и рекомендую насчёт Энни поостеречься. Она должна стараться вдвойне, должна доказать таким, как я, афроамериканцам, чьи предки были рабами, что она ступила на путь истинный. Этот комментарий набрал 98201 весёлый смайлик и немногим меньше грустных — 80198. Но в целом, листая комментарии, мы видела, как обычно, когда людей просили выразить чувства, сколько там любви и понимания и желания оставить прошлое в прошлом. Следя за реакцией зрителей, мы посматривала и на часы. Оставался всего час до презентации, её первой презентации в Большом зале просвещения. Впрочем, она чувствовала, что готова, и эта история с Энни придавала ей храбрости, отчётливо напоминала, что за спиной у Мэй легионы. К тому же она знала, что успех презентации зависит от самой технологии и от сообщества сферы. Готовясь, она поглядывала на браслет, поджидая Энни. Вот-вот должна последовать реакция. Явно некая благодарность. Несомненно, Энни уже затоплена и завалена лавинами доброжелательности. Однако ничего. Она послала Энни череду кваков, но ответа не получила. Проверила, где сейчас Энни, и в её офисе обнаружила пульсирующую красную точку. Собралась была навестить Энни, но передумала — Мэй самой надо сосредоточиться, а Энни, пожалуй, лучше переварить всё это в одиночестве. Ближе к вечеру она наверняка успеет вобрать и переработать тепло миллионов, которым она не безразлична, и будет готова поблагодарить Мэй как полагается, сказать ей, что теперь, обретя перспективу, она сможет поставить преступления родственников в контекст и двигаться вперёд, в разрешимое будущее, а не назад, в хаос неизлечимого прошлого. «Ты сегодня совершила очень храбрый поступок», — сказал Бейли. «Храбрый и верный». Они стояли за кулисами в большом зале. Мэй надела чёрную юбку и красную шёлковую блузку, то и другое новое. Вокруг неё на орбите крутился стилист. Пудрил ей нос и лоб, мазал губы вазелином. Через несколько минут её первая крупная презентация. «Строго говоря, надо бы поговорить о том, почему ты вообще решила что-то скрывать», — прибавил Бейли. «Но твоя честность была подлинной, и я знаю, что ты уже выучила все уроки, которые я могу тебе преподать. Мэй, мы так счастливы, что ты с нами». «Спасибо, Эймон». «Готова?» «Пожалуй». «Но вперёд. Мы хотим тобой гордиться». Шагнув на сцену, под одинокий яркий прожектор — Мэй не усомнилась, что их желание исполнится. Однако не успела она добраться до кафедры из оргстекла. Внезапная громовая овация чуть не сбила её с ног. Она взобралась на кафедру, но аплодисменты грохотали всё громче. Зрители повскакали, сначала первые ряды, потом остальные. Мэй с великим трудом удалось прекратить шум и заговорить. «Привет всем! Я Мэй Холланд». — сказала она, и все опять захлопали. мы не сдержала смеха, и когда рассмеялась, зрители зашумели громче. То была настоящая любовь, и она переполняла Мэй до краёв. «Открытость — ключ ко всему», — подумала она. «Правда сама себе награда». «Неплохая плитка получится», — отметила она и представила, как эта фраза лазером вырезана в камне. «Это слишком прекрасно», — подумала она затем. «Всё это слишком прекрасно». Она глядела на сфероидов, не мешала им аплодировать, и невиданная сила подхватывала её, как волна. Сила, подаренная ей и тем, умноженная сто крат. Мэй отдала им всё, подарила им абсолютную правду, полную прозрачность, а они платили ей доверием и этими цунами любви. «Так, ну ладно», — наконец сказала она и воздела руки, призывая всех рассаживаться. «Сегодня мы покажем вам абсолютный поиск. Вы наверняка слышали про душевный поиск. Может, ходили какие-то слухи, и теперь мы его тестируем перед всей аудиторией сферы, здесь и по всему миру. Вы как, готовы?» Толпа в ответ восторженно заорала. «Все, что вы увидите, будет совершенно спонтанно и заранее не репетировалось. Даже я не знаю, кого мы станем искать. Объект поиска выбирается случайно из общемировой базы данных известных беглых преступников». На экране закрутилась гигантская цифровая планета. «Как вы знаете, в сфере мы очень стараемся посредством соцмедиа сделать наш безумный мир безопаснее и умнее». И, конечно, успехов у нас уже полно. К примеру, недавно была запущена программа «Оружейный сенсор». Она опознаёт появление в здании любого оружия и включает сигнал тревоги для всех жителей и местной полиции. Бета-тестирование длилось пять недель в двух районах Кливленда, и преступность с применением оружия упала на 57%. Неплохо, да? Мы переждала аплодисменты. Ей было очень уютно. Она знала, что проект, который она сейчас представит, изменит мир молниеносно и навеки. «Пока молодец», — сказал голос в ухе, — говорил Стентон. Он предупреждал, что сегодня будет её дополнительным управлением. Он пристально интересовался душевным поиском и хотел руководить презентацией сам. Мэй вдохнула поглубже. Но какова одна из дичайших граней нашего мира? Беглые преступники способны прятаться в нём, невзирая на тотальную взаимосвязанность всего. А Саму Бин Ладена мы искали 10 лет. ДБ Купер, знаменитый грабитель, который выпрыгнул из самолёта с чемоданом денег, остаётся на свободе спустя много десятилетий после побега. Это нужно прекратить сейчас же. «И я думаю, это прекратится! Сейчас же!» На экране за её спиной возник силуэт. Человеческая фигура от талии и выше на фоне знакомой шкалы роста, как в полицейском досье. Через несколько секунд компьютер случайным образом выберет беглого преступника. «Я не знаю, кто это будет. Никто не знает». Кто бы ни был, этот человек — угроза глобальному сообществу, и наша гипотеза такова — душевный поиск отыщет его за 20 минут или даже быстрее. Готовы?» В зале забубнили, кое-кто захлопал. «Хорошо», — сказала Мэй, — «выбираем беглеца». Пиксель за пикселем силуэт постепенно обернулся настоящим конкретным человеком. Когда программа закончила, проступили черты, и потрясённая Мэй увидела, что это женщина. Жёсткое лицо щурилось в полицейский объектив. Что-то в этом лице, маленькие глазки, прямая линия рта напоминало фотографии Доротеи ланч, лица пыльной лоханки, изрезанные солнцем. Но затем под снимком появились личные данные, И оказалось, что женщина-британка и жива-здорова. Мы бегло прочла и указала аудитории на ключевые пункты. Итак, это Фиона Хайбридж, 44 года. Родилась в Манчестере. В 2002 году была признана виновной в тройном убийстве, заперла троих своих детей в чулане и на месяц уехала в Испанию. Все трое умерли от голода, все были младше пяти, Её отправили в английскую тюрьму, но она сбежала. Ей помог конвойный, которого она, судя по всему, соблазнила. Фиону Хайбридж никто не видел 10 лет, и полиция уже практически отчаялась её отыскать. Но мне кажется, что найти её сможем мы, потому что у нас есть инструменты и все пользователи сферы». «Хорошо», — сказал Стэнтон ей в ухо. «Сосредоточимся на Великобритании». «Как вы знаете...» «Вчера мы оповестили все три миллиарда наших юзеров о том, что сегодня сделаем объявление, которое изменит мир. Вот сколько народу смотрят сейчас прямую трансляцию». Мэй повернулась к экрану и поглядела, как счётчик дотикал до 1 миллиарда 109 миллионов 1887. «Так, значит, больше миллиарда человек». «Поглядим, сколько из них живет в Великобритании!» Закрутился второй счетчик. Он застыл на 14 миллионах восьми тысячах одном. «Прекрасно. По нашим данным, паспорт Фионы действителен уже много лет, так что, вероятно, из страны она не выезжала. Как думаете, способны 14 миллионов британских пользователей и миллиард с лишним участников по всему миру отыскать Фиону Хайбридж» за 20 минут. Аудитория взревела, но мы, говоря по правде, сомневалась. Она вообще-то не удивилась бы, если б не вышло, или если бы поиски заняли полчаса, а то и час. Впрочем, если в игру вступала вся мощь сферы, всегда получалось нечто неожиданное, нечто чудесное. До конца обеда задача будет решена, это точно. Ну, все готовы? Включаем таймер. В углу экрана появился гигантский таймер. Шесть цифр, часы, минуты и секунды. «Давайте посмотрим на группы, с которыми мы сотрудничаем. Покажите нам университет Восточной Англии». Появилась видеотрансляция из большой аудитории, куда набились сотни студентов. Студенты приветственно завопили. «Покажите нам лиц». Возникла площадь, забитая нахохленными людьми. Судя по всему, в лице холодно и ветрено. «Плюс к ресурсам сети в целом с нами работают десятки групп по всей стране». «Готовы?» — толпа в Литсе завопила и замахала руками. Студенты из Восточной Англии тоже. «Прекрасно», — сказала Мэй. «А теперь на старт, внимание, поехали!» Мэй рубанула рукой, и возле фотографии Фионы Хайбридж появились колонки. «В первой комментарии». Самым популярным и выше всех оказался комментарий какого-то Саймона Хенсли из Брайтона. «А мы точно хотим найти эту коргу? Она же вылет из Страшила, из страны Ос. В зале засмеялись. «Ладно, теперь серьёзно», — сказала Мэй. В следующей колонке — пользовательские фотографии, отсортированные по релевантности. За три минуты появилась 201 фотография, в основном очень близкие подобия Фионы Хайбридж. Юзеры голосовали, выясняли, которая больше всего на нее похожа. За четыре минуты осталось пять основных кандидаток. Одна в Бенде, штат Орегон, другая в Канаде, в Банфе, еще одна в Глазго, а затем случилось чудо. Чудо, которое возможно только если вся сфера трудится ради единой цели. Две фотографии, сообразила толпа, сделаны в одном и том же городе, В Кармартене Уэльс на обеих явно одна женщина и на обеих вылитая Фиона Хайбридж. Еще через полторы минуты кто-то ее опознал. Теперь она именовалась Фатима Хеленски, и аудитория сочла, что это многообещающий признак. Если человек желает исчезнуть, станет ли он совершенно менять имя или ему спокойнее оставить себе привычные инициалы? Имя ощутимо отличается от прежнего, случайных преследователей собьёт с толку, однако личную подпись можно лишь слегка видоизменить. 79 зрителей жили в Кармартене или окрестностях, а трое запостили, что видят её плюс-минус каждый день. Тоже весьма многообещающе. Но затем в комментарии, который получил сотни тысяч голосов и мигом взлетел на первое место, Некая Гретчин Карабчик сообщила со своего мобильного телефона, что работает с женщиной на фото в прачечной под Свонси. Толпа велела Гретчин отыскать женщину сию секунду и сфотографировать или заснять на видео. Гретчин тут же включила видео на телефоне, и хотя миллионы еще шли по другим следам, большинство зрителей уверились, что искомую преступницу нашла Гретчин. Мы и аудитория застыли, глядя, как камера гретчен петляет меж огромных машин в пару, как недоуменно косятся на неё коллеги, как Гретчин торопится через гулкий зал, всё ближе подбирается к худой и согбенной женщине, что отжимает простыню между двух массивных валиков. Мы глянула на часы. Шесть минут, тридцать три секунды. Сомнений нет. Это Фиона Хайбридж. Форма черепа, манера держаться. А когда она подняла глаза и увидела, как к ней подплывает камера Гретчин, ясное понимание — дела очень серьёзны. Небеспримесное удивление, незамешательство. Взгляд животного, застуканного за мародёрством на помойке. Звериная вина и узнавание. На секунду у Мэй спёрло дыхание. Казалось, женщина вот-вот сдастся, заговорит в камеру, покается в своих преступлениях, признает, что ее раскусили. Но она побежала. Гретчин оцепенела, а ее камера показывала, как Фиона Хайбридж, ибо это она, двух мнений быть не может, мчится по залу прачечной и вверх по лестнице. «За ней!» — наконец заорала Мэй, и Гретчин-карабчик со своей камерой бросилась в погоню. На миг и занервничала, а вдруг попытка сорвётся, вдруг неловкая коллега, отыскав беглую преступницу, упустит её вновь. Камера дико запрыгала вверх по бетонной лестнице, по коридору из шлакоблоков и, наконец, прискакала к двери, к белому клочку неба за квадратным дверным окошком. И когда дверь распахнулась, мы с великим облегчением увидела, что Фиону Хайбридж загнали в угол. Обступили человек десять, и почти все держат на прицеле телефонов. Бежать некуда. Гримаса у Фионы Хайбридж была дикая, полная ужаса и вызова. Кажется, преступница искала просвета в толпе, дыры, куда можно ускользнуть. «Попалась, убийца, сказал кто-то. И Фиона Хайбридж сползла на землю, руками закрывая лицо. Спустя считанные секунды пользовательские видеосъёмки уже транслировались на экран в большом зале, и зрители видели Фиону Хайбридж в мозаике. Холодное жёсткое лицо с десяти ракурсов, и все ракурсы подтверждали её вину. «Линчевать её!» — заорали у прачечной. «Её нельзя трогать», — прошептал Стэнтон Мэй в ухо. «Не трогайте её!» — попросила Мэй толпу. «Кто-нибудь вызвал полицию? Констеблей!» Почти тотчас завизжались сирены, и едва через парковку ринулись две патрульные машины, Мэй снова глянула на таймер. Когда четверо полицейских добрались до Фионы Хайбридж и надели на неё наручники, он показывал 10 минут 26 секунд. «Ну вот, видимо, и всё», — сказала Мэй и остановила хронометраж. Зал взорвался аплодисментами. Весь мир уже поздравлял поимщиков Фионы Хайбридж. «Отключаем трансляцию», — велел Стэнтон. «Пусть она сохранит достоинство». Мы повторила инструкцию техникам. Кадры с Хайбридж исчезли, экран снова почернел. «Итак», — обратилась Мэй к залу. «Все оказалось гораздо проще, чем предполагала даже я». И пригодились нам лишь немногие инструменты, которыми теперь располагает мир. — Давай ещё искать! — заорал какой-то зритель в зале. Мэй улыбнулась. — Ну, можно. Она глянула на Бейли за кулисами. Тот пожал плечами. — Лучше, наверное, не преступника, — сказал Стэнтон в наушнике. — Давай обычного гражданина попробуем. Улыбка растянула лицо Мэй. «О, слушайте!» — сказала она, быстро отыскав на планшете фотографию и отправив её на экран. «Портрет Мёрсера. Снято три года назад. Они как раз перестали встречаться, но были ещё близки. Оба стояли у прибрежной тропы, собирались в поход. Прежде ей не приходило в голову поискать Мёрсера через сферу, но ведь это абсолютно логично». Как ещё показать ему, до чего обширна и мощна сеть и люди в сети? От его скептицизма не останется и следа. «Итак», — сказала Мэйзалу, — «наша вторая мишень — не беглый преступник, но можно сказать, что беглец. Он сбежал, ну, в общем, от дружбы». Она улыбнулась в ответ на смех зрителей. «Это Мёрсер Медейрос». Я не видела его несколько месяцев и ужасно хочу повидаться. Но, как Эфиона Хайбридж, он скрывается. Давайте проверим, удастся ли нам побить предыдущий рекорд. Все готовы? Запускайте таймер. И таймер затикал. За полторы минуты появились сотни комментариев от людей, знавших Мёрсера. По начальной школе, по старшим классам, по колледжу, по работе. Постили даже его фотографии с Мэй, что сильно всех позабавило. Но ну, затем, к её немалому ужасу, на четыре с половиной минуты разверзлась пропасть. Никто не сообщал полезной информации о том, где сейчас Мёрсер. Бывшая подруга написала, что тоже не прочь узнать, где он, а то у него остался её акваланг со всем снаряжением. Некоторое время это сообщение было самым релевантным, но затем квакнули из Джаспера, штат Орегон, и на волне голосования квак мигом взлетел наверх. Я видел этого мужика у нас в продовольственном. Сейчас проверю. Автор квака, Адам Франкентоллер, связался с соседями, и все они единодушно признали, что видели Мёрсера в винной лавке, в продовольственном, в библиотеке. Но затем повисла Ещё одна мучительная, почти двухминутная пауза. Никто не понимал, где же Мёрсер живёт. На таймере натикало 7.31. «Ну, хорошо», — сказала Мэй. «И тут в игру вступают инструменты помощнее». Проверим сайты местных агентств недвижимости с историей аренды. Посмотрим выписки по кредитной карте, логи телефонных операторов, читательские билеты, всё, на чём он должен был поставить подпись. Ой, погодите. Тем временем, оказывается, нашлись два адреса, оба в одном крошечном орегонском городке. А мы знаем, откуда они взялись? Спросила она, но едва ли это имело значение. События летели вперёд, как на крыльях. Ещё через несколько минут по обоим адресам съехались машины, пассажиры вели видеосъёмку. Одна квартира располагалась в городе, над кабинетом гомеопата под высоченными секвоями. Камера показала, как рука постучала в дверь, потом объектив заглянул в окно. Сначала никто не отвечал, но, наконец, дверь открылась, и камера уставилась на крохотного мальчика лет пяти. От толпы на пороге... Он пришёл в ужас. «Здесь живёт Мёрсер Медейрос?» — спросил чей-то голос. Мальчик развернулся и умчался в глубины дома. «Пап!» Мэй запаниковала, решив, что это ребёнок Мёрсера. Всё происходило слишком быстро, и арифметика ей не давалась. «У него уже родился сын?» «Нет», — сообразила она, — «это не может быть его биологический ребёнок». Может, он съехался с женщиной, у которой уже были дети? Но когда к свету на крыльцо выступила тень, это оказался не Мёрсер. Мужчина лет сорока, со спаньёлкой, во фланелевой рубахе и трениках. Тупик. Прошло чуть больше восьми минут. Отыскали второй адрес. Дом стоял в лесу, высоко на горном склоне. Основная трансляция у Мэй за спиной переключилась на эти съёмки, Машина попетляла по дороге и остановилась у большой серой хижины. На сей раз оператор работал чётче и профессиональнее. Кто-то снимал, как некая улыбчивая девица стучит в дверь, лукаво играя бровями. «Мёрсер!» — сказала она двери. «Мёрсер, ты там?» Её фамильярность на миг раздражила Мэй. «Ты что там, люстры варганишь?» Под ложечкой у Мэй ёкнула. Надо думать, Мёрсеру не понравится вопрос. Не понравится этот пренебрежительный тон. Хоть бы скорее появилось его лицо. Тогда Мэй поговорит с ним сама. Но дверь не открывали. «Мёрсер!» — сказала девица. «Я знаю, что ты там. Вот же твоя машина!» Камера показала подъездную дорогу, и Мэй заволновалась. Там и впрямь стоял Мёрсеров пикап. На обратном пути к двери Камера обмахнула толпу. Человек десять или двенадцать, в основном, похоже, местные, в бейсболках, минимум один в камуфляже. Объектив вновь перился в дверь. Всё собрание принялось скандировать. «Мёрсер! Мёрсер! Мёрсер!» Мы поглядела на таймер. Девять минут двадцать четыре секунды. Они побьют рекорд Фионы Хайбридж по меньшей мере на минуту, но сначала Мёрсер должен открыть. «За домом посмотри», — сказала девица, и пошла трансляция с другой камеры, что озирала веранду и заглядывала в окна. Людей внутри не обнаружилось. Стояли удочки, громоздились оленьи рога и книги, и груды бумаг меж пыльных диванов и кресел. На каминной полке... Мэй разглядела фотографию и могла бы поклясться, что её знает. Мёрсер с братьями и родителями в походе по Йосеметскому парку. Она не забыла этот снимок и точно помнила, кто на нём, потому что всегда поражалось, как это странно и удивительно, что Мёрсер, которому тогда было шестнадцать, с беззащитной сыновней любовью положил голову матери на плечо. «Мёрсер! Мёрсер!» «Мёрсер!» — скандировали голоса. Но вполне вероятно, — сообразила Мэй, — что он ушёл в поход, или точно пещерный человек, какой собирает хворост и возвратится лишь спустя много часов. Она уже готова была повернуться к аудитории, объявить, что поиск увенчался успехом и прервать презентацию. В конце концов, они же нашли Мёрсера, без тени сомнения — И тут кто-то завизжал. «Вон он! На дорожке!» И обе камеры заскакали, затряслись, побежав с веранды к Тойоте. Никто забирался в пикап. Камеры бросились туда, и Мэй разглядела Мёрсера. Но когда они приблизились, когда Мэй могла его окликнуть, он уже задом выезжал со двора. Кто-то побежал рядом с пикапом, Какой-то юноша, и было видно, как он что-то лепит на стекло с пассажирской стороны. Мёрсер выбрался на дорогу и помчался прочь. Воцарился хаос, хохоча, и, бегая туда-сюда, все участники, собравшиеся у дома, вновь расселись по машинам и бросились в погоню. Пришло сообщение от одного из преследователей — Он пояснил, что прилепил на пассажирское окно камеру «Виддали», её тотчас активировали, и на экране появилось изображение. Очень чёткая картинка с Мёрсером за рулём. Мэй знала, что у этих камер односторонний звук, так что поговорить с Мёрсером не удастся. Но поговорить нужно. Он пока не знает, что всё это учинила она. Нужно успокоить его — объяснить, что это не какая-то страшная охота на людей. Это просто его подруга Мэй. Она тестирует душевный поиск, хочет лишь перемолвиться словом с Мёрсером, вместе с Мёрсером посмеяться. Но за окном пикапа, размытым бело-буро-зелёным пятном, чались леса, а рот у Мёрсера разверзся жуткой ямой гнева и ужаса. Он то и дело лихо сворачивал, похоже, он поднимался в горы, Мэй беспокоилась, что участники за ним не угонятся, но у них была камера вид Дали. Изображение четкое, как в кино, увлекательно слов нет. Мёрсер походил на своего героя Стива Макуина. Скакал на своём пикапе, яростный, но хладнокровный. «Можно, — мельком подумала Мэй, — создать живое шоу, где люди просто будут снимать себя, пока едут по интересным ландшафтам на большой скорости. Назвать, — она сказала, — «Поехали!» Раздумья Мэй прервал осатанелый вопль Мёрсера. Блять! заорал он. «Нахуй пошли!» Он смотрел прямо в камеру, заметил её. И потом кадр начал съезжать. Мёрсер опускал окно. «Интересно, удержится ли камера? Устоит ли клей против окна?» Но ответ пришёл спустя секунду. Камеру сорвало, она упала, глаз её бешено завертелся, показал лес, потом дорогу, а потом замерев небо. На таймере 11.51. Долгие минуты Мёрсера не было видно вообще. Мэй ждала, что его вот-вот догонит одна из машин, но в объективах всех четырёх автомобилей ни намёка. Четыре машины поехали по разным дорогам, И по звуковому сопровождению было ясно, что никто понятия не имеет, куда подевался Мерсер. «Ладно», — сказала Мэй, предвкушая, как ахнет зал. «Выпускайте дроны!» — взревела она, пародийно изображая какую-то ведьму-злодейку. Время тянулось нестерпимо. Минуты три. Но вскоре... Все частные беспилотники в округе, в общей сложности 11 штук, взлетели и под руководством своих владельцев устремились в горы, где, по всей видимости, скрылся Мёрсер. Встроенная система глобальной навигации предохраняла беспилотники от столкновений. Справившись у спутника, они отыскали бледно-голубой пикап за 67 секунд. На таймере — 15.04. Теперь на экран транслировались съёмки с дронов, и аудитории предстала невероятная мозаика. Держась подальше друг от друга, дроны передавали калейдоскопическую картинку, на которой пикап мчался вверх по горной дороге под густыми соснами. Несколько беспилотников помельче умудрились нырнуть ближе под деревья, но большинство, крупные и неспособные лавировать меж стволов, следовали за пикапом поверху. Один мелкий, разведчик десять, ринулся под сосновые кроны и пристроился к Мёрсерову окну. Картинка выходила стабильная и чёткая. Мёрсер обернулся, заметил дрон, догадался, что тот не отступится. Лицо перекосило неприкрытым ужасом. Мэй никогда не видела у Мёрсера таких глаз. «Кто-нибудь может включить мне звук на разведчике десять?» — спросила она. Окно у Мёрсера открыто. «Если заговорить через динамик беспилотника, Мёрсер услышит, поймёт, что это Мэй». Ей подали сигнал, что аудио включено. «Мёрсер, это я, Мэй! Слышно меня?» Лицо его подёрнулось смутным узнаванием. Он сощурился и опять недоверчиво глянул на дрон. «Мёрсер, тормози! Это же я, Мэй!» И, еле сдерживая смех, прибавила. «Я просто хотела тебе помахать!» Зал загоготал. Мэй согрел хохот в зале. Она думала, Мёрсер тоже засмеётся и затормозит, и покачает головой, восхищаясь удивительным могуществом инструментов, которыми владеет Мэй. Пусть он скажет так, «Ладно, твоя взяла, я сдаюсь, ты победила!» Но он не улыбался и не тормозил. Он и на дрон не смотрел. Он как будто придумал себе новый путь и туда нацелился. «Мёрсер!» — сказала она начальственным тоном. «Мёрсер, тормози сдавайся! Ты окружён!» А потом придумала ещё кое-что и снова заулыбалась. «Ты окружён!» — произнесла она, понизив голос, и закончила, чирикнув альтом. «Друзьями!» — как она и предполагала, Зал сотрясли вопли и хохот. И всё же Мёрсер не остановился. Уже которую минуту не глядел на беспилотник. Мэй проверила таймер — 19 минут 57 секунд. Непонятно, надо ли ей, чтобы он остановился или посмотрел в камеры. Его же нашли, так? Наверняка побили рекорд Фионы Хайбридж, когда увидели, как он бежит к пикапу. Его физическую личность в этот момент подтвердили. Может, стоит отозвать беспилотники, выключить камеры, а то на Мерсера опять нашло, он не уступит. И вообще, Мэй ведь доказала, что хотела доказать. Но этот его отказ капитулировать, сложить оружие или хотя бы признать невероятную технологическую мощь, подвластную Мэй. Мэй сознавала, что не сдастся, пока он не покорится. Каким только образом. Этого она не знала, но знала, что поймёт, едва он будет покорен. И тут пейзаж за его окном раздался. Густые и стремительные леса сошли на нет. Остались только синева и древесные кроны и ослепительно-белые облака. Мэй поглядела на съёмки с другой камеры. Беспилотник с высоты снимал окрестности. Мёрсер ехал по мосту узкому мосту между двумя горами, сотни футов через ущелье. А можно громкостью микрофона прибавить, спросила Мэй. Судя по иконке, прежде микрофон был на половине громкости, а теперь на полной. "Мёрсер", сказала Мэй, как могла зловеще. Он дёрнул головой к беспилотнику, напуганный рёвом. Может, раньше он её не слышал? "Мёрсер, это я!" «Мэй!» — сказала она. Наверное, до сей минуты он не понимал, что всё это её штучки. Но он не улыбнулся. Только медленно покачал головой, будто разочарованию его не было предела. Теперь с пассажирской стороны она разглядела ещё два дрона. Из одного загрохотал новый голос мужской. «Мёрсер! Слышь, мудила! Ну-ка быстро по тормозам, падла!» Мюрсер развернулся на голос, а когда вновь уставился на дорогу, лицо его искажала настоящая паника. На экране мы увидела, что к трансляции добавились две камеры Виддали, установленные на мосту, и мигом включилась третья. Она показывала панораму моста с речного берега далеко внизу. Из третьего дрона загудел третий голос, женский и смешливый, «Мёрсер, сдавайся! Покорись нашей воле! Подружись с нами!» Мёрсер развернул пикап на звук, словно пошёл на таран, но дрон автоматически подправил траекторию и вильнул синхронно. «Тебе некуда бежать, Мёрсер!» — завопил женский голос. «Никогда, никогда и во веки веков! Всё кончено! Сдавайся! Подружись с нами!» Эту последнюю фразу она по-детски проконючила и сама рассмеялась в микрофон над тем, как странно прозвучала эта гнусавая мольба из тускло-чёрного беспилотника. Зал орал. Комментарии лились рекой. Кое-кто писал, что им в жизни не встречалось столь захватывающего зрелища. Торжествующие крики разрастались, и в лице Мёрсера мы прочла нечто новое некую решимость, некую безмятежность. Правой рукой он вывернул руль и исчез из кадров. Во всяком случае, ненадолго, а когда дроны вновь его отыскали, пикап мчался поперёк шоссе к бетонному парапету, и на такой скорости парапет не выдержал бы ни за что. Пикап выломился на свободу, прыгнул в ущелье, на миг словно взлетел, и на многие мили вокруг распахнулись горы. А затем пикап рухнул и пропал. Глаза Мэй инстинктивно метнулись к камере на берегу, и она ясно разглядела, как крошечная машинка падает с моста и жестяной игрушкой приземляется на скалы. Мэй знала, что машинка — это Мёрсеров пикап, В глубине души понимала, что после таких падений не выживают, и всё же посмотрела на другие камеры, на трансляции с беспилотников, что по-прежнему парили в вышине. Надеялась, что Мёрсер стоит на мосту, глядит вниз на останки пикапа. Но на мосту никого не было.